Навык номер 40. Преобразование морской воды в питьевую. В море вода повсюду, но пить её нельзя. Употребляя солёную воду, вы умрёте ещё быстрее, чем вовсе без воды. Однако с помощью пирочинного ножа или бритвы и парочки предметов, которые легко найти, вы можете создать импровизированную систему опреснения воды, которая использует самый распространённый в море ресурс. Оставьте в крышку привинченный отрежьте дно от пустой бутылки для воды цилиндрической формы. Чем она будет больше, тем лучше. И отделите отрезанную часть. Отрежьте и удалите верхнюю часть алюминиевой банки для напитков, нижнюю часть пластиковой бутылки, совните внутрь так, чтобы образовался жолоб высотой около 5 см или даже больше. Заполните открытую банку морской водой и поставьте её на твёрдую поверхность. На верхней части банки поместите бутылку. А в жары вода будет испаряться, а эти испарения подниматься и конденсироваться на внутренней поверхности бутылки, в то время как соль останется внутри банки. Когда на пластиковой стенке бутылки соберутся капли, они стекут вниз и окажутся в созданном вами желобе. Держите эту конструкцию на солнце до тех пор, пока в бутылке не соберётся достаточно питьевой воды. Хотя для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям человек должен выпивать около 4-5 л воды в день, в условиях, когда речь идёт о выживании, можно обойтись одним литром воды в сутки, то есть четвертью нормы и даже меньшим количеством, если вам удастся найти продукты питания с высоким содержанием влаги, к примеру, рыбу и водоросли. Если питьевой воды не будет вовсе, летальный исход наступит через 3-5 дней в зависимости от температуры внешней среды. особенности организма и начального уровня гидратации. Оперативный принцип. Использование бытовых предметов для превращения солёной воды в питьевую. Главный вывод. Никогда не пейте солёную воду, так как это быстро приводит к обезвоживанию организма.